Часть вторая, глава 26 шестая. Каарис. Варшис ждала нас у входа в сам замок. На вежливый поклон Тхаариса она лишь устала отмахнулась. Не до реверансов сейчас. Во дворце готовится коронация Рооброна. нарис наверное, счастлива. Прежде чем рассказывать свои новости, я надеялась узнать подробности, которые мне неизвестны. Да и если здраво подумать, прямой и далёкой от придворных интриг Вааршес, рассказывать про предательство моей сестры совсем не обязательно. Ну, или я просто уже дую на любую воду, не разбираясь, горячая она или холодная. Настолько, что вчера даже удостоила меня своим посещением!» Презрительно фыркнула хозяйка замка. Её красивое лицо искривилось в брезгливой ухмылке. Утром варшис внимательно посмотрела на меня, потом улыбнулась. А ты с ней встречалась вечером? Ледяные грани. Мне ещё учиться и учиться всем этим интриговым тонкостям. И умению его вот так непринуждённо качнуть головой с аккуратно уложенной короной из косы золотых волос. У мамы эта непринуждённая величественность получалась ещё естественнее. Поклонники явились вокруг неё стаи, послы соседних стран считали за честь поцеловать ей руку и перемолвиться парой слов. она была умная красивая И потрясающе недоступная. Настоящая королева. «Я живу на свете в три раза дольше, чем ты!» варшас рассмеялась так заразительно, что я тоже не выдержала и улыбнулась. «Да, мы договорились пообщаться в полдень, но потом я перенесла встречу». «Ясно». Моя собеседница на секунду замолчала, задумчиво покусывая нижнюю губу. «Нарис осчастливила меня своим присутствием как раз после полудня и, по-моему, надеялась застать тебя». Мы переглянулись, довольные нашей предусмотрительностью и тем, что у меня нашлась поддержка, о которой пока никто не догадался. «То есть сейчас-то уже известно, что на моей стороне вампиры, иначе я бы не смогла так быстро исчезнуть прямо перед носом команды гномов? Интересно, Рааброну успели донести или пока ещё нет?» А гарниру она найти не надеялась? Или её пропажу до сих пор не заметили? Этот вопрос я уже задала, когда мы прошли по коридорам первого этажа, поднялись на второй и остановились перед обычной, ничем не примечательной дверью. Если не задаваться целью устроить обыск в замке, пройдёшь мимо и не заметишь. Тхарис всю дорогу вежливо помалкивал, ведя себя как обычный придворный, хотя он всегда старался подчёркивать и соблюдать дистанцию между нами. Даже ухаживал очень ненавязчиво. И, возможно, окажись он более настойчивым, всё вышло бы иначе. Наверное, во мне до сих пор боролись принцесса, осознающая, какой именно должен быть муж у королевы драконов, и обычная девчонка, которой я была уже довольно долго. Настолько долго, что даже мышление начало меняться и приоритеты. Если бы я была уверена, что Рооброн не устроит показательных казней, Не пойдёт по пути своего деда, я бы... Ледяные грани. Я просто хочу небольшой замок, как у варшис Минимум прислуги и Синдра. Нет, про Гармиру она не спрашивала. Мне кажется, что её пропажу заметят только, когда она не явится на коронацию. Даже Паншира? Я не очень много времени проводила с сёстрами. Они ведь были все намного старше, чем я. Но то, что они сами настолько мало замечали друг друга, было странно. В молодости Гармира имела привычку пропадать чуть ли не на седмицу. Последний раз она так отчудила всего-то лет сто назад. Чхар, он тогда даже волноваться начал. Даже в изнаграждении объявил тому, кто скажет, где его дочь. Я нахмурилась, пытаясь вспомнить тот случай. Ведь сто лет назад я была уже достаточно взрослой. Но никакой паники и розысков припомнить не удалось. Похоже, родители тщательно скрывали от меня семейные проблемы. И тут меня прямо накрыло приступом то ли паранойи, то ли озарения. Я уверенно вошла в комнату, уселась на пододвинутый мне тхаорисом стул и в упор уставилась на сестру, сидевшую в кресле возле окна, и даже не потрудившуюся встать при нашем появлении. Наверное... «Ты очень разозлилась, когда отец отказался подписывать договор с королём Фигбальдом?» Я произнесла это спокойно безразлично, словно продолжая уже начатый разговор. Что ж, если не угадала, не беда. Но вдруг Гармира от изумления выдаст что-то интересное. Только я была уверена, что всё рассчитала правильно. Союз, условия, женщина-драконьего племени, длительные пропажи наверняка большой но тайный семейный скандал 150-летней давности, после которого за сестрой начали пристально следить, и она потеряла возможность посещать своего любовника. «Откуда ты и узнала?» «Ледяные грани». Мысленно я выдохнула с такой силой, что снежная шапка могла бы улететь вниз с самой высокой горы. Отец запретил нам встречаться, сказав, что никогда принцесса Тиспария не станет женой простого гнома. И тогда Фигбальд стал королём. Он стал королём ради меня. В голосе Гармиры зазвучали очень знакомые мне интонации: гордость. Именно так мама сообщала об очередных успехах отца, она Арис хвасталась свершениями Рааброна. И он всего лишь хотел, чтобы мы состарились вместе, рядом с нашим сыном и нашими внуками. А меня он зачем хотел выкрасть? Я не выдержала роли умудренной жизнью спокойной дамы и сорвалась. Но, увидев озадаченное лицо сестры, поняла, что об этом она ничего не знает. И почему-то не сбежала к нему после того, как отец умер. уф так, очень опасная тема. Ведь отца могла убить и сама Гармира, и её неудачливый любовник, и... Нет, любовник точно не мог. Ведь всё указывало, что у отца в гостях был кто-то очень близкий, кто-то, сумевший потом создать видимость моего присутствия мелочами, известными очень немногим. Я должна была найти того, кто это сделал. Я... Я хотела убедиться, что это не Фигбальд. В глазах сестры сверкало отчаяние, а в голосе звенела обречённая решимость. Мне было намного легче, пока я верила, что это сделала ты. Закрыв глаза, я сосчитала до десяти. Потом ещё раз и ещё. Наконец собралась с духом и объявила. Нет, твой гном не убивал отца. Конечно, если он не вступил в заговором с кем ещё из наших родных и приближённых. К тому же он ведь тогда был в подземелье. Он был во дворце, — устало вздохнула Гармира. Один из членов делегации. Его бы всё равно никто не узнал потом. Ведь для драконов все гномы на одно лицо.